Глава четвертая. «Странное все. «За окном всегда так?» Я резко села в кровати, мельком глянула на запястье и шокированно уставилась на собственный полностью заполненный энергетический баланс. Все пять полосок. Даже с учетом полного спокойствия в период неработы у меня максимум накапливалось три. В моей единственной комнате, которая была и спальней, и гостиной, а за стеклянной перегородкой приютилась душевая кабина, было светло. Нет, все лампы были выключены, но мягкий, струящийся свет луны давал возможность рассмотреть странного парня. В голове промелькнули события, приведшие меня к потере сознания. Я слишком резко вскочила на ноги, меня немного повело. Незнакомец в мгновение ока оказался рядом со мной, поддержал меня за талию. И вновь его прикосновение странно отозвалось во мне. Виски заболели. Я опомнилась и подошла к тумбочке. На этот раз аккуратно выдвинула ящик. «Где они?» Я повернулась к парню, который скрестил руки на груди и невозмутимо наблюдал за моими безуспешными попытками найти таблетки. «Ты знаешь, что ты принимаешь?» «Где они?» Он нахмурился, подошел ко мне совсем близко, наклонил голову к моему лицу и выдал. «Варя, ты сейчас притворяешься или на полном серьезе? «Меня зовут Варвара. Я официант двадцатого уровня. живешь в городе Ло, район тринадцать с рождения». Перебил меня незнакомец. «Я в курсе». Он указал пальцем на всплывшее рядом с моей головой окно. «А кто ты?» «Меня зовут Макс». Он пристально смотрел мне в лицо. Я отвечала ему не менее пронзительным взглядом. «Ты не помнишь меня?» Вот после этого вопроса мне стало сильно не по себе. Не от слов, совсем нет, а от выражения его лица. Я вглядывалась в черточки, изломанными линиями, проходящими через все лицо и спросила. «У меня так же?» «Что?» «Как ему объяснить, что у всех, кого я знаю, было абсолютно гладкое лицо?» Я растерялась. Подняла руки к вискам, пытаясь заглушить все более возрастающую боль. «Варвара!» — впервые он назвал меня правильно. «Посмотри на меня!» Он поднял мое лицо рукой, стальные глаза столкнулись с моими. «Какими?» «Какого цвета мои глаза?» Меня скрутило от острейшей боли. Я застонала. Макс схватил меня за плечи и вновь заставил смотреть на него. «Слушай меня, Варвара». Почему-то я ему поверила и доверчиво уставилась на его губы. А он продолжал. «Не сопротивляйся. Тогда боль уйдет». «Но как?» Глаза почему-то зажгло. А затем по щеке скатилось что-то. Я смахнула это что-то, недоуменно посмотрела на влажный след на руке. Парень тоже очень внимательно посмотрел на мою руку. Все хуже, чем мы думали, неожиданно проговорил он, прислонив запястье правой руки себе к рту. Да, боль, невыносимая. Он что-то словно выслушал от невидимого собеседника и сказал: Потеря сознания. «Да. Колоть?» Парень посмотрел на меня таким взглядом, что я поняла. Ему посоветовали совершить со мной что-то страшное. Я начала медленно пятиться назад. Макс заметил, отдернул руку от лица и сказал уже мне. «Не бойся, я пришел помочь». Я недоверчиво мотнула головой, а он вкратчиво спросил. «Чего ты хочешь, Варвара?» Какая твоя мечта? Я официант двадцатого уровня. Хочу стать владельцем шестого уровня и переехать в другой район. Проговорила я и с достоинством взглянула на незнакомца. А кто ты? В который раз он проигнорировал мой вопрос, зато сказал следующее. А если я сделаю так, что ты прямо сейчас получишь шестой уровень? Чего ты хочешь взамен? Он не спешил с ответом. Вновь подошел ко мне, но от его протянутой руки я отпрыгнула. Не подходи. Я не боялась его, но когда он касался, слишком сильно начинали болеть виски. Взамен ты выслушаешь меня, Варвара. Хорошо. А что мне оставалось? Я бы себе до конца дней не простила, пусть и неправдоподобной, но возможности уехать из района 13 прямо сейчас. Макс достал странный предмет. Нет. Замотала я головой, почему-то понимая, что сейчас меня будут этой штукой колоть. «Надо, Варвара!» Интонацией психолога проговорил парень и протянул раскрытую ладонь. «Я вижу, у тебя сильно болит голова. Боль уйдет». Я посмотрела ему в глаза, затем перевела взгляд на его ладонь и протянула свою руку. «Вот и умница!» Он резко коснулся моего запястья черной штукой и также резко убрал ее в карман. Мы еще постояли в той же позе. Как голова? Не болит, признала я, еще не до конца доверяя собственным ощущениям. Хорошо. Я убрала свою руку, но шага назад не сделала. Внезапно я поняла. Хочу, чтобы этот парень пригласил меня на свидание. Пусть за это я и потеряю в столь важные для меня характеристики. Ловкости.